Глава 14. «Анжелика. Боже мой, это ужасно!» Мама со вздохом переворачивает очередную страницу фотоальбома и прикладывает платочек к глазам. «Посмотри, вы же такая хорошая пара! Вы замечательно смотрелись бы в нарядах жениха и невесты. Ты в белом платье, он в белом смокинге. А теперь что? Такой милый мальчик!» Не переживай, отмахиваюсь я. Если Валере сильно захочется поносить белый смокинг, он в состоянии его и просто так купить. Для этого такой повод не обязателен. Откровенно говоря, я уже сильно жалею, что согласилась приехать, и приглашение было не слишком заманчивым. Мама позвонила с утра и сказала, что наша домработница испекла большой торт. Я взяла и примчалась Как будто у меня под боком вдруг закрыли кондитерские. На самом деле я просто не могла найти себе места. Всю ночь проворочилась, утром встала, на душе тоска. А сейчас понимаю, что поторопилась. Лучше бы осталась дома. Включила какой-то фильм и сидела в обнимку с попкорном. Смотреть, как мама ностальгирует над старыми фотографиями, то еще развлечение. Особенно с учетом того, что на многих из них я и Валера разного возраста, мы ведь знакомы давно. Я бросаю взгляд на стопку альбомов, потом на часы и пытаюсь прикинуть, сколько это еще может продлиться. Минут десять еще продержусь, а потом придется изображать дикий голод и просить организовать обед раньше. «А ты что?» — начинает мама и замолкает, принимаясь обмахиваться платочком. «Ты что, ничего не знаешь?» Я вопросительно смотрю на неё. Она переводит взгляд на Филиппа, который со скучающим видом изучает смартфон. «Валера женится», — буркает он, не прерывая занятия. «Вчера объявил родителям, сразу после твоего эффектного танга. «Значит, он принял мой совет к действию». Внутри разливается холод. Я вцепляюсь в подлокотнике кресла, чтобы не выдать себя. «Хватит киснуть». Рявкает отец, заходя в гостиную. «Было бы о чем жалеть. Он нам чуть все генеалогическое дерево не испортил». «Валера. Это что за имя такое?» «Валерий Сергеевич». «Нет, это никуда не годится. Так что сплыл, и удачного плавания». «Вообще-то, — осторожно замечает мама, — его отец твой старинный друг и партнер. И ты ничего не имел против его имени». «Ну так мне на нем и не жениться». Несмотря на ситуацию, я не могу удержаться от улыбки. Папа в своем репертуаре. Наш прадед внушил ему, что у нас какие-то там аристократические корни, и он в это верит. Судя по тому, что вся родня у нас с именами, которые хоть как-то можно приплести к аристократии, верит в это не только он. Разница в том, что папа в это верит, только когда ему удобно. Например, к Валерии у него раньше претензий не было. Так, только для вида повздыхал, что его друг не мог придумать для сына имя получше. А вот родственники даже герб себе заказали и печатки, а еще вступили в какое-то сообщество для потомков-аристократов. «Есть идём», идем, командует папа. «Заманила нас всех тортом, а сама вместо него подсовываешь пыльные фотографии». Мама тут же с улыбкой торопится к отцу, обнимает его. Папа тяжело вздыхает, для вида, а сам мгновенно добреет. Даже не бухтит, когда мама ему сообщает. «На них нет пыли, Генрих. Я их в последнее время столько рассматриваю». Обед удается на славу. Столько всего наготовлено, как будто не два человека обещали приехать, а целая группа гостей. Я пробую то одно, то другое, хотя есть не хочется». Когда дело доходит до торта, аппетит так и не появляется. и Я с трудом заставляю себя проглотить хотя бы кусочек. Я вот думаю, бросив взгляд в мою сторону, говорит мама. Если бы не вчерашняя танго с тем незнакомцем. Анна перебивает ее строгий голос отца. Хватит. Валера отрезанный ломоть. А танец был вовсе не с незнакомцем. Это Воронов. Говорят, отличный юрист. Хрен знает, каким боком он затесался на вечер, но точку поставил эффектную, хотя и долго велял. Я ж вспотел, пока наблюдал. «Кстати», — оживляется мама, — «вы давно с ним знакомы?» «Отличный вопрос», — подхватывает Филипп. «Танец, конечно, зачетный, но из-за его эффектной точки у меня чуть челюсть не отвалилась, и я пил теплую водку. В общем, весь вечер на смарку». «Недавно. И, мам, если ты рассчитываешь, что у тебя появится повод снова обзвонить всех подружек и пригласить на мою свадьбу, то зря. Это шапошное знакомство. Оно ни к чему не приведет. Он мне случайно помог в одном деле, подвез в ветеринарную клинику, потому что моя машина была в ремонте, и все. «В ветеринарную клинику?» — удивляется мама. «Зачем?» «Я несла туда ириску. Это крыса». С ней плохо обращались, пострадала лапка. Вернее, две лапки. Одна, думаю, из-за Воронова. Он, когда ее держал, был очень неосторожен. «Крыса? Он ее нес? Ты заставила его нести свою крысу?» Мама тяжело вздыхает. Убедила. «Это знакомство и правда бесперспективное». И вроде бы есть повод для радости. Мама оставляет и тему со свадьбой, и с Вороновым но удовлетворения нет. Более того, я понимаю, что чувствую легкое раздражение, как вчера, когда сидела в машине и слушала радио. Пойду, подышу свежим воздухом, объявляю я после обеда. Ну, иди, помог, не расхочется, взглянув в окно, соглашается папа. А заметив, что и Филипп встает, ворчит: "О, еще один потенциальный клиент в аптечную очередь". «Брат и правда идет вместе со мной». Остановившись на террасе, я сажусь в кресло, а он упирается задом в перила и предъявляет претензии. «Почему про Воронова я узнаю в последних рядах? Смотрю, откуда ни возьмись, нарисовался какой-то хрыч бородатый. Руками по твоему телу шарит, как будто никак не может понять, почему у тебя ниже пояса нет позвонков. Пока я раздумывал, в какой глаз его бить, Гляжу, а вы уже на пару вырисовываете восьмерки. Потом смотрю, а вас уже нет. И главное, ведь не сказала, куда ушла. А ты о чем больше переживал? Куда я ушла? Или что сбежала твоя мишень? Да ты знаешь, пожалуй, больше я переживал за Валеру. Говорит неожиданно брат. Фингал я ему поставить так и не успел. А выглядел он каким-то побитым. Ну, я сосредоточенно наблюдаю за тем, как кружится на ветру желтый листок. Наверное, это подготовка к свадьбе, его так сильно выматывает. Еще один плюс, что меня эта участь миновала». «Слушай, а Воронов вроде ничего, так мужик. Постарше, конечно, но еще двигается хорошо. Я ведь уже говорила, нетерпеливо вздыхаю. Между нами ничего нет». Или тебе надо трижды поклясться? А, и ладно. И правда, куда это годится? То рогов, то воронов. Какой-то филиал рога и копыта. Вернее, рога и клюв. Черт знает что. То ли дело лесовское. Ну да, улыбаюсь, вспоминая старый мультик. Главное — хвост. Погода своим унынием никак не помогает отвлечься. И домой не хочется. И здесь оставаться я тоже смысла не вижу. Может, в клуб предлагаю Филиппу? Только если тебе сильно хочется поболтать на тему своего бывшего. Встретив мой взгляд, поясняет. Ты ведь понимаешь, что это слишком благодатная тема. Ее будут обсасывать долго и с удовольствием. Да, могла и сама догадаться. В какой-то новый клуб идти не хотелось. Всегда лучше отдыхать там где ты все уже знаешь и уверен, что обстановка не будет нервировать. Но это как раз не тот случай. Наверняка наткнемся на кого-то из наших общих знакомых. И снова сочувствие, под которым скрыто злорадство. Теперь его будет еще больше, чем раньше. А с другой стороны... Прятаться я не буду. Филипп вдруг оживляется, как будто только и ждал этих слов. Двигает поближе ко мне второе кресло, Достает свой смартфон и принимается в нем что-то искать. «А ты не прячься!» — приговаривает он. «Это правильное решение. Ты наоборот, покажи им всем!» «Что показать? Мозг не оценят. Ноги видели. Бюст? При том, что у всех тройка и больше, мой второй вряд ли кого удивит». «А, вот, нашел!» Он нажимает на экран и довольно мне улыбается. «Смотри!» По знакомству контакты достал. Мой смартфон пиликает сообщением. Открываю и зависаю. Сваха Алла. Телефон. «Похоже, — говорю я, — ты вчера теплой водкой слегка отравился». «Да ну тебя!» — отмахивается он. «Отличный шанс. Покажи им всем, что тебе на Валеру плевать. Выйди замуж раньше него. Ну как?» «Если ты хочешь услышать честное мнение, то, думаю, все еще хуже, чем кажется. Ты не просто отравился. У тебя сильная интоксикация». Филипп строит обиженное лицо, мол, так старался, а его не оценили. Но мне его идея и правда кажется глупостью. Связать с кем-то жизнь, чтобы доказать нашим знакомым, что Валера для меня больше не имеет значения. Они видели, что мы уже не вместе а всё остальное их не касается. День-два и переключаться на обсасывание какой-нибудь другой новости. «А, вот вы где!» — выходит на террасу отец. «Тогда перейдем к тому, ради чего мы, собственно, устроили семейные сборы». Еще один торт?» — спрашиваю я без особого энтузиазма. «Лучше. Мы с мамой решили уехать отдохнуть на пару недель. Филипп, присмотришь за домом». Марья Ивановна, конечно, здесь будет, но мало ли что понадобится. Так что будешь у нее на подхвате. «Всегда мечтал побывать в подчинении у домработницы», — ворчит брат. «Пап, а может, я здесь не нужен? Мы Марью Ивановну давно знаем. Я в ней уверена, она сама совсем справится». Строгий взгляд отца заставляет его вздохнуть и принять свою участь. «Понял». Понижение так понижение. Отлично. Отец поворачивается ко мне. Но я живу куда дальше брата. Поэтому распоряжений не опасаюсь. Анжелика, к тебе одна просьба. Никаких животных. Никаких. Ни на денёк, ни на часок. У мамы сильная аллергия. Она слишком чувствительна. Вот она, дискриминация, бухтит брат. Мальчику приказ. «А девочки, просьба». «Папа, с чего вдруг?» — удивляюсь я. еще вчера вы вроде бы ни в какую поездку не собирались». «В том-то и дело, что мы давно никуда не собирались. А теперь мне надоело смотреть, как она мусолит эти альбомы. Того и гляди, нароет себе новую аллергию. Так что у вас задание. Пока нас не будет, постараться и порадовать нас новыми снимками» чтобы она об этом хламе даже не вспомнила. «А твой партнер, дядя Серёжа, знает, что ты уезжаешь?» «Сброшу ему СМС из аэропорта. Дядя Сережа мне теперь должен. Не смог правильно воспитать сына. Пусть попыхтит, отработает». Филипп довольно хмыкает, восхищаясь папиным коварством. «Я сочувствую дядя Серёже, но помочь ничем не могу. Тут бы мне кто помог». «Я тут подумала...» заявляет мама, когда я собираюсь уезжать. «Раз ради тортика ты проделала такой длинный путь...» И выносит мне его почти целый, с собой. «Мам, да я ради тебя и папы приехала!» «Спасибо, это так мило!» Она растроганно вздыхает, передаёт коробку нашей домработнице и распоряжается. «Марья Иванна, добавьте сюда и ту часть, которую я оставила для Филиппа». Почему ты хочешь, чтобы я толстела одна? Папа дал Филиппу хороший коньяк. Вряд ли ему будет до сладкого. К тому же он мальчик. Я смотрю на брата, а тот мне подмигивает. Давай поменяемся, предлагаю ему. Вот еще. У меня мужская радость, у тебя женская. По-моему, все справедливо. Но ты же был против дискриминации. Не напоминай. Я как раз в фазе смирения. Пить так пить. Ну, а на тебя, стало быть, возлагается другая задача. — Угу. Только если я буду есть так, на мне лопнет юбка. А ты мог бы просто расслабить ремень. Не убеждает. Он только ржет, но меняться отказывается. В итоге он уезжает с коньяком при личной выдержке. А я везу домой бомбу для бедер, А еще по пути получаю вдохновляющее сообщение. Осталось три дня. Мяу. Дома я ставлю торт в холодильник на верхнюю полку. Есть я его не планирую, но сразу выбросить жалко. все таки это труд. Другое дело, когда он подсохнет. Разместившись в гостиной, решаю, пока есть время заняться устройством котят и размещаю объявления в соцсетях. Фотографии котят красивые. Я надеюсь, что их быстро возьмут. Но лайки под постами идут, репосты идут, а звонки... Да! Я поспешно отвечаю на вызов, едва смартфон оживает. И зря. «Ох, Анжелика, милая! Я как только узнала...» Десять минут нытья утомляют. И в какой-то момент я просто делаю сброс. Связь плохая, бывает. На этом поток сожалеющих не кончается. Пропущенные звонки, сообщения в Вайбере. Кто-то вспомнил и про обычные. Я уже просто не отвечаю. Так, лежу на диване и слушаю писки и гудки. Всех в черный список не поставишь. К тому же со многими мы так или иначе можем пересекаться в одних и тех же салонах, клубах или даже пекарнях. Слишком большой пласт моей жизни, чтобы его просто вычеркнуть. Некоторые интересуются Вороновым. Двое знакомых напрямую спрашивали о моих планах на него и намекали, что если с моей стороны ничего серьезного. Они были бы не против. Разведка боем? Или он действительно произвел на них впечатление? Я настолько погружаюсь в свои размышления, что на один звонок все-таки машинально отвечаю. И слышу в трубке всхлипывания. Долгие всхлипывания. Приходится даже взглянуть на имя абонента, чтобы убедиться, что никто не ошибся. Таня, мы не то чтобы часто общались. Пересекались у общих знакомых. Вроде бы милая, скромная девушка. «Тань, тебя кто-то обидел?» Я слышу, как она пытается перестать всхлипывать, но у нее это получается плохо. Жду, когда она скажет хоть что-нибудь. Если необщительный и малознакомый человек звонит мне, наверное, это и правда что-то серьезное. «Ты?» — выдыхает она спустя долгую паузу. «Ты и Валера? Вы были такой... такой красивой парой. Я же, я же, когда смотрела на вас, даже верила, что любовь существует. А теперь... И она снова заходит в рыданиях, даже горше, чем раньше. И бросить трубку немилосердно, и сказать ей мне нечего. У человека мечта разбилась. Что я могу? Ставлю смартфон на громкую связь, иду к холодильнику, достаю торт и жую под Танины слезы. «Успокойся», — уговариваю ее, когда она слегка устает. Все проходит, и это пройдет. Спустя еще один кусок торта она или начинает мне верить, или в конец устает, но мы прерываем сеанс панихиды. Фух, я так наелась, что с трудом поднимаюсь из-за стола. Решив, что звонков насчет котят можно ждать, и в более удобной позиции иду в комнату. «Как ты здесь? Скучаешь?» Подхожу к крысе, а та смотрит на меня, как на предателя, и поворачивается спиной, потом не выдерживает, крутится, пыхтит, буравит меня взглядом своих черных бусинок и выдвигает кормушку. «Понятно», — улыбаюсь я. Спустя несколько минут настаёт идиллия. Ириска ест, я лежу, а смартфон переведен на беззвучный режим. Только то и дело вспыхивает, как светомузыка. Утром я пересчитываю количество звонков и сообщений и понимаю, что мой прогноз на пару дней был слишком оптимистичным. Похоже, они так быстро не успокоятся. Идея брата мне все еще кажется глупостью. А потом я прихожу на работу и застаю свою помощницу за тасканием огромной корзины с цветами. «Анжелика Генриховна», — жалобно лепечет она, — Я знаю, что вы этот букет не захотите поставить к себе, но у меня он уже тоже не помещается. Может, договоримся с цветочной лавкой, что на углу? Потому что если так и дальше пойдет, мы скоро не сможем открыть в приемную дверь». «Не переживай», — говорю я решительно, — «это скоро закончится». Она счастливо улыбается, а я захожу к себе в кабинет и выдыхаю, давая выход эмоциям. «Прислать букет после всего?» Говорить с ним бесполезно. Слов он не понимает. Похоже, он в последнее время вообще не в себе. Понятно, что это и правда закончится. Вряд ли он станет присылать цветы после свадьбы. А если у них будет долгая подготовка? Да, рявкаю я, когда звонит очередной сожалеющий. «Мира! Слушай, Мира! Тебе кот нужен? Нет? Тогда извини, я сейчас занята». Удаляя ветку комментариев в Вайбере, Нахожу вчерашнее сообщение от Филиппа. Конечно, его предложение — это полная чушь. Но если его подкорректировать...